В глухой полночный час они свернулись с наезженной дороги и, стараясь оставлять как можно меньше следов, двинулись на северо-восток. Отойдя от дороги на две с небольшим лиги, они остановились, составив фургоны в круг и скрепив их на всякий случай цепями, они опустили деревянные щиты с боков, выставили стражу и легли спать впервые за долгую дорогу, лишенные надежной защиты арнорских мечей стен. Фолко выпало караулить спустя часа два после полуночи. Вместе с ним должен был дежурить Вёрд. Следопыт опоясался мечом, надел шлем и кольчугу. Фолко взял лук колчан. В темноте они не стали забиваться на ночлег вглубь встречавшихся рощиц, а выбрали неглубокую ложбинку с покатыми склонами, под дно которой бежал небольшой ручей. Костер догорел, но угли тлели, и на был солидный запас хвороста, на всякий случай. Фолко хорошо помнил историю с волколаками, едва не сожравшими отряд хранителей чуть дальше к востоку от этих мест. Вёрт отправился побродить вокруг. Фолк уже вскарабкался на перекрестье верхних дуг, поддерживающих полок одного из фургонов. Сперва над изломанной черной линией туманных гор поднялась была луна, Но ее быстро затянули на ползшие с юга низкие тучи. Сма сгустилась. Теперь на фоне звездного неба Хоббит мог различить лишь смутные очертания ближайшей рощи. Ему стало вдруг тревожно и неуютно. Шагов Фиорта слышно не было, и Фолко заволновался. Куда же делся следопыт? Фолко, покачиваясь рискуя свалиться вниз, встал на дугах в полный рост, тщетно, не шорох шагов. Ни отблеска на броне, ничего. Испуганный не ни на шутку хоббит уже собирался скачать вниз и будить Торина, когда вдруг ощутил знакомое, хоть и изрядно подзабытое, гнетущее чувство в груди. Однако теперь оно не вызвало у него былого панического страха. — Уди всех! Зажигай огонь! — раздался внезапно пригушенный вскрик Верта. — Что я сейчас видел? — голос человека дрожал. — Придет! — По холму на меня что-то серое, словно лоскут мешковины, только светящийся, вроде фигура какая-то. Я к нему был, стой, мол, а он на меня как зашипит. Тут меня такая отробь взяла, что забыл, с какой стороны у меня и меч. Чародейсь тут, не иначе. Постой, да, вон же оно. Виорт почти взвизгнул, но плотно зажмуривший глаза фолк уже и сам видел, непростым, а внутренним зрением как с северо-востока из-под густой поросли молодых вязов появилось сероватое сияние, слабое, едва заметное. И Фолка почувствовал приближение той самой силы, что пыталась согнуть его ванну Миноси. Тогда он не поддался. А теперь давнишняя тень подползала снова. Теперь уж не как нападающий, но как проситель. И Хоббит уловил эту жуткую мольбу родившуюся из немыслимых и непредставимых живому страданий. Рядом сдавленно ахнул Вёрд. Фолк открыл глаза и увидел серую тень в нескольких десятках сажений от них. И тогда он рванул, тщательно обмотанный пергаментом и кожей лук эльфийских стрел, сохранявших с им как величайшая драгоценность. Тонкий и длинный наконечник вдруг засиял, подобно маленькой звезде, разгоняя подступивший мрак. И хоббит услышал, как скрипнули зубы стоявшего рядом следопыта, и как затем звякнул его извлеченный из ножен меч, хоббит натянул тетиву. Но и подступающий к ним призрак, похоже, тоже что-то чувствовал и разбирался в эльфийском оружии. Серое пятно заколебалось и приостановилось, донесло змеиные шипения. Привычно жмуря левый глаз, фолку навел звездный наконечник, наколеблющийся, словно под слабым светом фигуру и мысленно приказал ей «Уходи! Уходи! Не тревожь нас больше! Видишь эту стрелу! Ответ пришел немедленно. Тягостный стон, замогильное стенание, беззвучный и бессловесный плач. — Я раб того, что у вас. Я не уйду, я бессилен, я обречен следовать за вами, пока он у вас. Отдай его мне. — Чего ж ты медлишь? — горячо прошептал на ухо хоббит уверт. — Стреляй скорее! Почему ты встал? Стреляй! Порождение могильников не двигалось, само подставляя себя под выстрел. Но в последний момент хоббит пожалел альфийскую стрелу, заменив ее обычной тисовой.